и на все мерзости, которые постоянно кругом тебя делаются. От равнодушия недалеко до порока. Кому порок не гадок, тот сам понемногу втянется. Вышневская. Я не называю нетерпимость недостатком. Только знаю по опыту, что она неудобна в жизни. Я видала примеры. Когда-нибудь вы узнаете? Жадов. Как вы думаете, откажет мне дядюшка или нет? Я хочу попросить прибавки жалования. Мне бы теперь очень кстати. Вышневская. Не знаю, попросите. Входит в Вишневский во фраке и по реке, за ним Юсов.